Глава шестая Сотников не имел намерения начинать перестрелку. Он просто упал на склоне. В голове закружилось, все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется. Отсюда ему хорошо было видно, как рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику. Руки его по-прежнему были заняты ношей. И Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал, Спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из снега винтовку, и чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся. Наверное, его выстрел подействовал. Они там, в поле. Вроде бы остановились, и он подумал, что надо воспользоваться случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны. Он все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко от него. Три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверное, заметив его... Крайне справа что-то вскрикнул, и сотников, почти не целись, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на заснеженном склоне. Рыбак был уже далеко, под самым костарником, и сотников подумал, Может, уйдет? Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка. Но не сделал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили выстрелы. Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет. В правом бедре вдруг запекло. Липкая горячая мокрить поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему через минуту он рухнул на снег сильной боли однако не чувствовал было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена в штанине все стало мокрым некоторое время лежал до боли закусив губу в сознании уже не было страха который он пережил раньше не было даже сожаления пришло лишь трезвое и будто не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляла, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз, в самые безвыходные минуты, смерть все-таки обходила его стороной. Но тут обойти уже не могла. Сзади опять послышались голоса. Наверное, это приближались полицаи, чтобы взять его. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превозмогая слабость, он приподнялся на руках, сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вывалены в снегу. На штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание. Двинув затвором, выбросил из винтовки стрелянную гильзу и достал новый патрон. Он снова увидел троих на склоне. Один впереди, двое сзади. Неясные тени не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу. Лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что там, на склоне... Все разом упали и сразу же в ночной тишине загрохотали их голкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой. Это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустился лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или храниться от их выстрелов, и тихо лежал приберегая остатки своей способности, выстрелить еще. Отец-пригорка дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули. Одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился. Пусть бьют. Если убьют, так что ж. Но пока жив, он их к себе не подпустит. Смерти в бою он не боялся, перебоялся уже за десяток самых безвыходных положений. Страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучались, пока тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером Когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался. Сотников больше всего боялся именно такой участи. Хотя, кажется, такая его минует. Спастись, разумеется, не придется. Но он был в сознании и имел оружие. Это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра. Он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверное, натекло немало. Те на пригорке после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать. А этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильнее стала болеть нога. Болела почему-то колено и сухожилие под ним хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы справа во снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень. Сдается они там по всем правилам армейской тактики, перебежками приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил угад, приблизительно. Мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохотали выстрелы оттуда, на этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь. Их оставалось всего пятнадцать. Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть. Нога болела все больше. От стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи. Нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут. Постараются взять, живым или мертвым. И он подумал, а может они подползают? Или он стал плохо видеть? от слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка подташнивало. Он испугался, что может потерять сознание, и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил — не сдаться живым. Сотников осторожно приподнял голову. В морозных сумерках впереди что-то мелькнуло человек. Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся. Перед стволом мельтешила шила былинка бурьяна. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненной ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли. Немного подвигал коленом. Пальцы в ступне он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, думал он. Теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой. Времени, наверное, прошло немало, а может и не так много. Он уже утратил всякое ощущение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь удержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицаи медлили что-то и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок. Смершийся бурок вообще плохо снимался с ноги. Сейчас его надо было содрать, не вставая. И Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув немного и, оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок. Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец, обессилив несколько минут, не мог пошевелиться. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было. Теперь пусть бегут. Он был готов прикончить себя. Стоило только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. Он порадовался тихой злой радостью. Все-таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов. Ими он даст последний свой бой. Он привстал выше. Где-то же должны они быть, эти его противники. Не сквозь землю же они провалились. Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как будто потемнела. Месяц вверху опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он. В мрачном промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверное, отвезут в полицию, разденут и зароют где-нибудь на конском могильнике. Зароют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка — безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не заела. Ни единым механизмом не подвела при стрельбе. Бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ, он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползимы она была его надежной защитницей, а теперь вот, наверное, достанется к какому-нибудь полицаю. Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее. Как тогда нажать спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу. И вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону вверх. Скоро они были уже на самом верху пригорка и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись, возможно, к саням или за помощью. Он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он явственно видел, они возвращались к дороге. Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе, посреди поля, и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил. И тут он понял, что опасался напрасно. Невдалеке под пригорком прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отправились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверное, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно. Однако новый поворот дела даже воодушевил его. С одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника. Наверное, удачно замаскировался гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле. Стоило Сотникову приподнять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. А Зноб уже тряс его непрерывно. И Сотников подумал, что долго так не протянет. Но он тянул, неизвестно на что надеясь. Хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел. Особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог. Раненной ногой старался не двигать даже. Но здоровая его нога уже замерзала. Значит, он вовсе оставался без ног. А без ног? Какое спасение! Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, поискал бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до бурка, высыпал снег, и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось. Это оказалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова. И он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и голким морозным эхом, покатился по полю выстрел. «Оттуда же, из-под пригорка!» Потом бахнуло в другой раз, и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть бурок, и он натянул его, хотя и не до конца, кое-как, и ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб. И вдруг он услышал. Непонятно откуда донесшийся голос. «Сотников! Сотников!» Это поразило его. И он подумал, что, наверное, ему уже мерещится. Тем не менее он наглянулся. Сзади, в темноте, ворошилось что-то живое. Вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью. «Сотников! Сотников!» Но, разумеется, это рыбак. Сотников отчетливо расслышал его низкий, встревоженный голос, и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении хотя еще было неясно, хорошо это или нет, что рыбак вернулся. Может, путь к отходу был также отрезан, но он вдруг понял. Гибель откладывается.